Глава восьмая Александра Не знаю, зачем дракону понадобилось мое присутствие во время завтрака. С утра он был немногословен, собран, а чаще хмур. Я себя чувствовала предметом декора, на который обращали внимание раз или два за прием пищи. Не то чтобы я горела желанием разговаривать с Тером, но точно бы не отказалась от пары нормальных человеческих фраз. «Ты принципиально не ешь со мной за одним столом?» — спросил он, взглянув из-под лоби. «Ем!» — ответила я, вздрогнув от его голоса. Обычно тишину не нарушало ничего, кроме позвякивания приборов. «Ковырять ложкой приготовленное и есть разные вещи. Мне комфортнее есть одной!» — произнесла я, откладывая ложку. «Я настолько тебе неприятен?» — взгляд дракона потяжелел. — Рядом с вами я чувствую себя словно на экзамене, — ответила прямо. Мои слова удивили. Терр даже не пытался скрыть этого. А скрывать эмоции он умел. Образец невозмутимости и холодного спокойствия с примесью пренебрежения. — Ты ешь, когда я ухожу? Хотелось соврать и не выглядеть жалкой, но я не могла себе позволить ложь. Я подняла руку, демонстрируя браслет. — Вы и сами это прекрасно знаете. Мирелия строго следит за тем, чтобы я придерживалась расписания. «У каждого своя работа», — Тияра Александра. «Приятного аппетита!» — дракон поднялся из-за стола, небрежно бросая салфетку на стол. «Хорошего дня», — ответила я взглядом, провожая мужскую спину. Он был прав. У каждого была своя работа. Моя состояла в том, чтобы выносить ребенка, ребенка, который никогда не будет называть меня мамой, но приобретет колоссальные возможности в жизни, получит лучшее образование, займет просторный кабинет в высотном здании Деклейна и будет смотреть на всех, как на муравьишек, подобно его отцу. Именно этого я боялась больше всего – черствости и холода. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы не допустить этого, вложу частичку своей души, Покажу, что нельзя мерить все и вся исключительно количеством кредитов. «Доброе утро! Вы закончили завтрак, Тиара? Голос Мирели окончательно лишил аппетита. «Я не голодна», — ответила я, отводя чашку с кофе. «Пока мне его позволяли пить. Пока». «Прекрасно! Как вы себя чувствуете?» — спросила она, подавая знак эми чтобы та убирала со стола. «Хорошо». «Прекрасно!» — драконица мне мило улыбнулась. «Терфернет готов встретиться с вами в ближайший час и произвести некоторые процедуры». «Хорошо», — я повторила покорно. «Пока мы будем в пути, я могу ответить на возникшие вопросы». «У меня нет вопросов. Я старалась не анализировать то, что будет происходить со мной в кабинете врача. И обещание дракона...» подкрепленные новыми страницами в договоре, позволило немного смириться. В медицинские центры я входила с волнением внутри. Беседа, короткий осмотр, и я осталась в палате наедине с одноразовой рубашкой голубоватого оттенка, отказавшись от помощи драконицы. Она нервничала не меньше, чем я, уверена, не хотела огорчить своего нанимателя. «Вы готовы?» палату вошла медсестра, идеальная, как и все вокруг. Да. Тогда давайте начнем. Прилягте, не волнуйтесь. Все пройдет очень быстро и безболезненно. Наш доктор – мастер своего дела. Он сотням малышей помог появиться на свет. Вот так. За разговором она не забывала о своих обязанностях. Удобнее уложив меня, сделала внутривенный укол. А вот и фарнет Мы почти готовы она обратилась к врачу вошедшему через скрытую дверь я не сразу заметила ее белое на белом без каких-либо опознавательных знаков или ручек за минуту палата наполнилась людьми или драконами в униформе центра помните мы немного поспим надо мной появилось лицо медсестры и по венам полилось что-то горячее помню ответила я чувствую как мысли начинают замедляться а дальше темнота, окутывающая и приятная. Тьяра, Тьяра Александра звучала далеко-далеко, там, куда мне не хотелось возвращаться. С ней все хорошо? К мягкому голосу медсестры присоединился холодный и требовательный Терра Легарта. Да, все хорошо. Это лишь водействие наркоза. Вы уверены? Конечно, Тьяра уже приходит в себя, вы, и опять блаженная тишина. Ну все, все, нужно открывать глазки, иначе нас поругает доктор. Тиара Александра. Я не хочу. Я нашла в себе силы ответить. Приятный смех. Нужно, совсем скоро вы сможете отправиться домой. Я хочу пить, попросила я, приоткрывая глаза. Мы были одни. Я вам сейчас принесу. Пригласить вашу спутницу, спросила медсестра. Не нужно. А вы разговаривали с кем-то сейчас? Поинтересовалась я. Я слышала мужской голос. «Нет, вам приснилось, Яра. Воды, я помню. Минуту». Девушка вышла из палаты, а я позволила себе пошевелиться, приподнять голову и осмотреться. Появление дракона здесь точно выдумка мозга под воздействием наркоза. Зачем ему приходить? Беспокоиться, переживать? Таких, как я, десятки тысяч на земле. С проблемами и отсутствием денег. Медсестра вернулась в компании врача. Он говорил низким, спокойным голосом, заверяя, что все прошло даже лучше, чем он мог предположить. «Вашей спутнице я уже передал препараты, что теперь нужно принимать. Мы с вами встретимся через три дня. И, надеюсь, все пройдет успешно, Тьяра Александра». «Что это значит?» – спросила я. «Мы проведем перенос эмбриона». «Как быстро!» – выдохнула я. «Если бы не остаточное действие наркоза, мои эмоции были бы куда ярче!» «Когда будете готовы встать, сообщите. Я не вижу причин вас больше задерживать у нас. Уверен, в стенах дома вам будет куда приятнее и спокойнее. Как бы это странно ни было, но в стенах особняка мне было куда комфортнее, чем в палате клиники». — Думаю, скоро смогу встать, — сказала я, присаживаясь в постели и чувствуя легкое головокружение. — Не стоит торопиться, — предупредил врач. — Отдохните. Медсестра принесла воды. Помогла мне сделать несколько глотков. — Если у вас есть какие-то вопросы по предстоящей процедуре, спросите сейчас, чтобы не волноваться, — предложила она. — У нас есть на это время. — Я читала, как проходит процедура ЭКО, — призналась я. Это замечательно. Все быстро, безболезненно и очень просто. Я кивнула и скованно улыбнулась, взглянув на браслет. На дисплее мигала оповещение о пропущенном приеме пищи. Золотистый, тонкий, облегающий руку, не такой, как был у меня прежде. Но при всем изяществе я видела вместо украшения – кандалы. По возвращению домой можете смело позавтракать. Есть, как и спать, хотелось безумно. Следующие полчаса медсестра поддерживала ненавязчивую беседу, перед этим еще раз уточнив, не хочу ли я, чтобы мне помогла моя спутница. «В клинике много таких, как я?» — спросила я, смелев. Я не совсем поняла вопрос. «Думаю, вы поняли, о чем я говорю?» «Нет», — ответила она, все с той же приятной улыбкой. «Если вы говорите о парах, не способных зачать естественным путем, то это профиль нашей работы. И поверьте, она провела ладонью по моему плечу. Вы не первый с Тером Легардом, кто столкнулся с этой проблемой. Я приглашу вашу спутницу, и она поможет вам одеться. Спасибо, поблагодарила я, окончательно понимая, что я никогда не узнаю больше того, что положено. И все прекрасно осведомлены о моей роли в жизни дракона. Кстати, он больше не настаивал на совместных завтраках, передав через Эму, что я могу есть в любое удобное время. За последующие трое суток я ни разу не встретила его в стенах особняка. Наверное, он был занят. Вряд ли такой, как трейман Легард, станет избегать встречи с земной девушкой. — Примите перед сном, Тьяра, — сказала Мирелия, оставляя две продолговатые таблетки на прикроватной тумбе. «Что это?» — спросила я по инерции. «Мне ведь не было никакой разницы». «Успокоительная, она поможет вам выспаться. Утром нужно будет принять еще две таблетки. Последние дни вы слишком взволнованы». А у меня был повод для этого. Я не звонила родным, ограничиваясь сообщениями, ссылаясь на огромное количество работы и боясь, что Женя и дед о чем-то заподозрят. Не вышло бы привычной беседы. Все мысли сосредоточены на том, что совсем скоро внутри меня появится новая жизнь. Как же все странно. Я, как и любая девочка, мечтала о любви, о мужчине, что будет меня оберегать, о красивом платье, о доме, а уже после о детях. Но жизнь несла свои коррективы. «Вы готовы?» — поинтересовался Терфернет, когда я вновь вошла в просторный кабинет врача. Получив киевок в ответ, он рассказал о том, что следует и чего не следует делать после процедуры переноса эмбриона. Обыденно, давно заученной скороговоркой. «Ведете привычный образ жизни, если хочется отдыхать – отдыхаете, гулять – гуляете. Я невольно улыбнулась, отмечая, что окружающие знали обо мне все, что я ем, что пью, когда ложусь спать или встаю». Прогулки на территории особняка стали новым увлечением, если их так можно назвать спасением. Это в разы лучше, чем сидеть в золотой клетке и ждать. Так хотя бы появилась иллюзия свободы. Маленькую клетку, спальню я променяла на большую, сад. Белое стерильное помещение, тихие голоса, высокий потолок – это все, что отпечаталось в голове. Указания врача я слушала сквозь пелену успокоительного. Где-то глубоко внутри чувствовались отголоски тревоги, невнятной и совершенно не пугающей. Настоящее волнение пришло вечером, когда успокоительное прекратило свое действие. Я смаргивала слезы, опустив взгляд на собственные руки, накрывшие живот. Это не испытание, как мне казалось раньше, это настоящая пытка. Мне было жаль себя и будущего ребенка. Жаль других женщин, что прошли мой путь. Я была настолько выбита из колеи, что жалости хватило и на дракона. Он казался мне глубоко несчастным и одиноким. Правда, жалость была недолгой, ровно до того момента, пока он не вошел в спальню. Неизменно холодный, собранный, без лишних слов и жестов. Сухое приветствие и продолжительный взгляд – это все, чего я была удостоена спустя пять дней после нашей последней встречи. «Тебе ничего не требуется?» – уточнил он нетерпеливо. «Спешил или я успела его разозлить?» «Нет, металл. Вот, наверное, с чем ассоциировался Терлигард. Мы завтра посетим клинику вместе», – сообщил он перед своим уходом. Дракон не солгал кабинет врача он вошел сразу после меня. С его появлением просторное помещение с высокими потолками стало стремительно уменьшаться. Не стоит так волноваться, уверен. «У нас все получилось», — сказал Терфернет, помогая мне лечь на кушетку. «Какие холодные руки!» «Я бы попросил побыстрее», — рыкнул дракон. «Хм, оказалось, грубость была приписана не только для меня». — Я бы и вам посоветовал расслабиться, — спокойно ответил врач, не переставая при этом проводить нужные манипуляции. — Есть результат, — спросил лигард нависнув надо мной, когда на экране появилось черно-белое изображение. Он подошел к кушетке, вплотную, почти касаясь моего плеча бедром. — Пока нет. — Нет, — переспросила я. — Я не беременна? — В настоящий момент нет. Иногда нужно чуть больше времени. Встретимся послезавтра. И, думаю, к этому времени эмбрион прикрепится к стенке матки. А если нет? Спросила я чувствуя исходящее от дракона злости и недовольства. Он продолжал стоять в нескольких сантиметрах от меня, а я боялась поднять на него взгляд. Я уверен в успехе. Редко бывает настолько высокая совместимость между партнерами. Это один... Терфернет, не уделите мне минуту времени, — дракон грубо прервал, — прямо сейчас.